Борис Годунов. Путь наверх. Происхождение будущего царя было столь скромным, что мы не знаем ни даты, ни даже точного года его рождения. В одних источниках предполагают 1551, в других – 1552. Род Годуновых вел свое происхождение от Мурзы Чета, который якобы перешел на московскую службу еще при Калите. Если полумифический Мурза и существовал на самом деле, особенно гордиться таким происхождением не приходилось. К тому же Годуновы были одной из младших ветвей четого потомства. В первой половине XVI века это были просто костромские вотчинники, средние руки, провинциальные дворяне. Про Федора Ивановича, отца Бориса, известно ли, что он имел прозвище Кривой? Вероятно, был одноглас и владел поместьем совместно с братом Дмитрием. Когда в 1550 году по инициативе Адашева на Руси составлялся список тысячи лучших слуг, братья Годуновы не удостоились в него попасть. Федор рано умер, и его дети Борис и Ирина воспитывались у Дмитрия Ивановича. Карьера рода Годуновых началась по случайности. Первой ступенькой стало учреждение в 1565 году опричнины, куда была отрезана Костромская земля, в результате чего многие ее дворяне попали в число опричников, среди них Дмитрий Годунов. Последующие события и фантастическая судьба Бориса затмили фигуру его дяди, а между тем это был человек незаурядный. Без него племянница не стала бы царицей, а племянник царем. В те времена человек был ничто без поддержки родственников возвышались и терпели крах не отдельные люди, а целые роды. Семейство Годуновых было многочисленно и деятельно. Они всегда выступали за едино и крепко держались друг друга. Достигнув высшей власти, Борис раздаст ключевые должности своим родичам, и они станут верной его опорой. Долгое время главой рода Годуновых был Дмитрий Иванович. Не быстро, но верно поднимавшийся по приличной должностной лестнице, После смерти царского постельничего он занял этот не слишком видный пост, ценный своей близостью к государю. Постельничий занимался домашним обиходом царя, гардеробом, хозяйством, развлечениями. Важнее было то, что этот чин также обеспечивал ночную безопасность монарха, то есть ведал охраной внутренних покоев. При растущей параноидальности Ивана IV Это вроде бы невеликая функция стала большим государственным делом. Через некоторое время Дмитрий Годунов оказался во главе большого и влиятельного ведомства, а когда породнился с Малютой Скуратовым-Бельским, женив племянника Бориса на дочери фактического главаря опричников, все царские спецслужбы оказались в руках одного семейного клана. Примерно в это время в опричнине происходит смена верхушки. После злосчастной новгородской экспедиции царь расправляется с прежними любимцами Басмановыми, Вяземским и прочими. Скуратовы-Бельские и Годуновы становятся ближайшими подручными Ивана IV. Они устраивают брак царевича Ивана Ивановича на девицы из рода Сабуровых, Годуновских родственников, а самому царю подсовывают в жены Марфу Собакину, предположительную родственницу Малюты. Нет сомнений, что Дмитрий Годунов был человеком поразительной гибкости и выживаемости. Он сумел продержаться на своей могущественной, но при подозрительности Грозного, очень опасной должности до самого конца, избежав казни и опалы. Все более ценным помощником для него становился племянник, обладающий еще более впечатляющим талантом царедворца. К концу царствования Ивана IV – Первое место среди Годуновых стало принадлежать молодому Борису. Начинал он с низших придворных должностей. В 1570 году упоминается среди царских оруженосцев, хранителем государева Саадака, лука со стрелами. Борис, несомненно, носил черный кафтан опричника, но удивительным образом сумел не запятнать себя участием в казнях и пытках. Должно быть, вокруг грозного хватало охотников отличиться в кровавых расправах, а Борис сумел добиться расположения капризного царя какими-то иными способами. Марфа Собакина царицей так и не стала. Евдокию Сабурову скоро развелись с царевичем Иваном. Всемогущий Малюта погиб, а Борис оставался при царе и поднимался по карьерной лестнице все выше. Во второй половине 1570-х годов он состоял в чине кравчево, то есть следил за государевым столом. А это означало высшую степень доверия, поскольку Грозный очень боялся отравы. После того, как сестра стала царской невесткой, Борис, еще не достигший 30 лет, был сделан боярином, поднявшись на высшую ступень придворной иерархии. Это произошло в 1581 году. Впрочем, в государстве насчитывалось несколько десятков бояр, и Борис Годунов среди них был самым младшим и неродовитым. Но за последние три года правления Грозного он сумел попасть в число первых сановников государства, так что по смерти царя оказался одним из опекунов при недееспособном Федоре. Согласно распространенной версии, царь проникся к Борису горячей симпатией в благодарность за то, что молодой боярин пытался заслонить собой царевича Ивана, когда Грозный 19 ноября 1581 года в приступе бешенства бил сына посохом. Тогда досталось и Годунову, которого государь лютыми ранами уязви. Так что Борис потом долго болел. Сломленный горем и раскаянием царь не забыл этой самоотверженности. Так или иначе, когда Грозный самодержец скоропостижно скончался, Борис Федорович Годунов, молодой еще человек, выскочка, отпрыск незнатного рода, недавний опричник, благодаря свойству с новым царем и неспособности этого царя к самостоятельному управлению, оказался в числе нескольких вельмож, вступивших в борьбу за верховную власть. Личность Бориса вызывала огромный интерес и у современников, и у историков, и у деятелей искусства. Все оценивали Годунова по-разному. Одни превозносили до небес, другие хулили последними словами, но никто не оспаривал очевидного. Он вознесся не только за счет феноменальной удачливости, но и благодаря своим личным качествам. О них теперь и поговорим, поскольку, начиная с 1584 года, достоинства и недостатки этого человека становятся очень важны. Два Годунова Большинство авторов, писавших об Иване IV, тоже делили его словно бы надвое, на хорошего царя вплоть до начала 1560-х годов и плохого царя второй половины правления. Но читать про Годунова еще интереснее. В зависимости от источника получаются два непохожих и даже контрастирующих персонажа – черный злодей и светлый ангел. Многочисленные попытки историков вывести нечто промежуточное обычно заканчиваются тем, что Бориса все же размещают по ту или по эту сторону добра и зла, причем оценка определяется совершенно конкретным критерием, о котором мы подробно поговорим. Мне тоже придется сделать выбор между двумя этими партиями, Годуновской и Антигодуновской, но сначала нужно изложить обе точки зрения. «Зять палача и сам в душе палач». Так называет Бориса Годунова пушкинский персонаж Василий Шуйский, напоминая собеседнику о том, что претендент на трон вышел из опричников и был зятем душегуба Малюты Скуратова. Самый сильный аргумент в пользу версии об изначальном злодействии Годунова, конечно, заключается в его головокружительной карьере «из грязи в князи», из безвестности во всероссийские самодержцы. В истории есть два способа подобного восхождения. Либо через военные триумфы, наполеоновский путь, либо через дворцовые интриги, византийский путь. Причем второй невозможен без коварства, вероломства и физического устранения живых препятствий. Годуновские недоброжелатели говорят, если в летописях и воспоминаниях о зверствах кромешников мрачный каламбур эпохи, обыгрывавший синонимы «оприч» и «кроме». Не встречается имя Бориса, это вовсе не значит, что он не участвовал в убийствах и казнях. Известно, что Грозный связывал обязательной кровавой порукой всех своих приближенных, просто хитрый и дальновидный Годунов не лез в первые ученики. Это весьма вероятное предположение, особенно с учетом того, что юный опричник уже состоял при особе государя, в 1570-1571 годах, когда шла самая массовая и жестокая волна репрессий. Подобное участие или соучастие в преступлениях еще можно счесть подневольным. Однако в последующие годы многие, кто оказывался на пути Бориса к власти или создавал для этой власти угрозу, как-то очень кстати приказывали долго жить». И часто это происходило при сомнительных обстоятельствах. Список политических убийств, которые приписывались Годунову современниками и потомками, длинен. Во-первых, многим показалась подозрительной смерть Ивана Грозного. Поговаривали, что в последние дни царь охладел к своему любимцу, и у того над головой сгущались тучи. Симптомы скоропостижной кончины государя наводили на мысль о яде. Во всяком случае, эта смерть была Годунову чрезвычайно выгодна. Как Шурин нового царя, он сразу стал одним из важнейших лиц государства. Начинается борьба за верховенство, которой Борису противостоят сильные соперники. О том, как происходила эта непростая и небескровная схватка, будет рассказано чуть позднее, но главный из царских опекунов Никита Романов почти сразу тяжело заболел и затем умер. Враги говорили, что его опоил зельем Борис, втершийся к боярину в доверие. Непримиримые Годуновские оппоненты, Шуйские, Иван Петрович и Андрей Иванович, став жертвами искусной придворной интриги, были не казнены, а всего лишь посажены в заточение. Однако оба очень быстро, кстати, для Бориса, скончались. Ходили упорные и правдоподобные слухи, что первого удушили ударным газом а второго удавили. Если верно, что Годунов задолго до смерти бездетного Федора начал примериваться к царскому венцу, то сначала нужно было расчистить дорогу к трону, избавившись от возможных претендентов. Таковых было двое, и оба — дети. В Риге жила Мария Старицкая, дочь злосчастного Владимира Старицкого и правнучка Ивана Третьего, вдова незадолго перед тем умершего ливонского короля Магнуса. С точки зрения престола наследия опасность представляла не столько Мария Владимировна, сколько ее маленькая дочь Евдокия, в жилах которой текла кровь русских и датских государей. Мать и дочь жили в Риге, на попечении польского короля, и если бы в Москве произошел династический кризис, вполне могли быть использованы речью посполитой, для предъявления претензий на престол. В 1585 году Годунов провел хитроумную операцию по устранению этой опасности. Узнав, что скупые поляки держат знатную полугостью полупленницу на ничтожном жаловании в тысячу талеров, Борис подослал к Марии своего агента Гарсея, следовавшего через Ригу в Англию. Мы знаем подробности этой истории от самого Гарсея, вспоминающего свое соучастие с явным раскаянием. Англичанину было поручено уговорить королеву вернуться на родину, где Годунов сулил Марии высокое положение и богатые вотчины. «Царь Федор Иванович, ваш брат, узнал, в какой нужде живете вы и ваша дочь. Он просит вас вернуться в свою родную страну и занять там достойное положение в соответствии с вашим царским происхождением» а также князь правитель борис федорович изъявляет свою готовность служить вам и ручается в том же сказал королеве гарсей та сначала отказывалась говоря я знаю обычаи московии у меня мало надежды что со мною будут обращаться иначе чем они обращаются с вдовыми королевами закрывая их в монастыри этому я предпочту лучше смерть однако гарсей уверил ее что ныне при дворе другие обычаи, дал Марии много золота и объяснил, как будет устроен побег. Организовали эстафету из сменных лошадей. И прежде чем поляки хватились, королева с дочерью уже были на русской территории. Приняли Марию в Москве с почетом и действительно наделили водчинами. Однако года через два, когда Годунов уже сосредоточил в своих руках всю полноту власти, произошло именно то, чего Мария боялась. Ее разлучили с дочерью и постригли в монахини. Вскоре после этого восьмилетняя Евдокия внезапно умерла. Нечего и говорить, что злые языки винили в этой смерти Годунова. Разумеется, еще большим препятствием для великих планов Годунова являлся маленький царевич Дмитрий. При жизни старшего брата он мог считаться наследником сомнительным, полубастардом, но по смерти Федора... Безусловно, стал бы самым очевидным претендентом на трон. С точки зрения истории государства, не так уж и важно, убит был Дмитрий или погиб в результате несчастного случая, но для понимания личности Годунова это имеет огромное значение. Вот он, упомянутый выше роковой критерий, по которому разные авторы, в зависимости от ответа, считали Бориса злодеем или благонамеренным правителем, опередившим свое время. Все остальные обвинения в убийствах имеют вид не более чем подозрений. Но углицкое дело изучено с небывалой для XVI века обстоятельностью. И все же главный вопрос «зарезан царевич или зарезался?» остается нерешенным. Адепты каждой из точек зрения приводят убедительные доводы. Начнем с обстоятельств дела, с фактов. Сразу по воцарении Федора I младенца Дмитрия вместе с его родней по материнской линии сослали в город Углич, находившийся в стороне от столицы, и все же недальний, удобный для надзора. Прошло несколько лет. У царя с царицей все рождались мертвые дети, а мальчик тем временем подрастал, и о нем начинали рассказывать тревожное. «Русские утверждают», — сообщает Флетчер. Что он точно сын царя Ивана Васильевича тем, что в молодых летах в нем начинают обнаруживаться все качества отца. Он, говорят, находит удовольствие в том, чтобы смотреть, как убивают овец и вообще домашний скот. Видеть перерезанное горло, когда течет из него кровь, тогда как дети обыкновенно боятся этого, и бить палкой гусей и кур до тех пор, пока они не издохнут. Прошел слух, что зимой царевич вылепил несколько снеговиков, назвал одного Годуновым, других — Годуновскими соратниками, стал бить палкой, как бы отрубая руки и головы, а сам приговаривал «Вот как будет, когда я стану царствовать». Все это, конечно, должно было тревожить правителя. Опасность представлял не столько маленький Дмитрий, сколько его окружение. Честолюбивые, алчные и неумные ноги, вдовствующая царица Мария — ее отец и братья, воспитывавшие мальчика в соответствующем духе. Незадолго до трагедии присмотр за Углицким двором был усилен. В качестве управляющего из Москвы прибыл дьяк Михаил Бетеговский, верный человек Годунова. Бетеговского сопровождали родственники и слуги. Между Нагиме и контролером, естественно, сразу начались трения и ссоры. В этой обстановке, 15 мая 1591 года, случилась непонятная история. Восьмилетний Дмитрий играл с другими мальчишками в ножечки и вдруг оказался на земле с перерезанным горлом. Ударили на бат, над телом собралась толпа. Ноги объявили, что царевича убили люди ненавистного Бетеговского. Возмущенные угличане учинили расправу над дьяком и его людьми, причем одного из них, объявленного непосредственным убийцей, сына Дмитриевой мамки, растерзали прямо на глазах у обезумевшей от горя царицы по ее приказу. Четыре дня спустя началось следствие, которое возглавил князь Василий Иванович Шуйский, человек изворотливый и честолюбивый. Годунов знал, кому поручить такое дело. Следствие объявило, что царевич ударил себя ножиком сам, когда корчился в припадке падучей болезни. У Дмитрия действительно была эпилепсия. Расправу с Бетяговским и его людьми квалифицировали как преступный мятеж. Вдовствующую царицу насильно постригли в монахини, ее родственников посадили по темницам, уличенных в кровопролитии горожан сослали в недавно присоединенную Сибирь. Совершенно очевидно, что следствие было политически мотивировано и тенденциозно. Поэтому современники, тем более потомки, к комиссии Шуйского отнеслись безо всякого доверия. Да и сам князь Василий Иванович, как мы увидим впоследствии, когда конъюнктура переменилась, заговорил совсем иначе. Историческая версия, обвиняющая Годунова в убийстве, выглядит следующим образом. Ее стройно суммирует Соловьев. Сначала Дмитрия пытались отравить, но его родственники были настороже, и из этой затеи ничего не вышло. Тогда Годунову предложили воспользоваться услугами ловкого и на все готового Бетяговского, который был отряжен в Углич с единственной целью — устранить царевича. Какое-то время Годуновские эмиссары выжидали, и, наконец, выбрали момент, когда около Дмитрия из взрослых находились только женщины, причем одна из них — мамка, служанка. Волохова, участвовала в заговоре. Ее сын Осип и ударил царевича ножом, а сын и племянник Бетяговского завершили дело. Кормилица пыталась спасти ребенка, но ее, осыпая ударами, отшвырнули в сторону. Может быть, именно так все и произошло. Хоть и не очень понятно, каким образом могли быть установлены эти подробности. В любом случае, смерть Дмитрия Углицкого – Выглядела таинственной и подозрительной. Массовое сознание, вообще любящее всякую конспирологию, после этого события чрезвычайно оживилось. И с этих пор, какая беда не случись, Москва начинала винить в произошедшем правителя. Через год после гибели Дмитрия на пути Годунова к престолу внезапно возникло новое препятствие. У Федора родилась дочь Феодосия. Когда девочка умерла, На подозрении, конечно, оказался Борис. Неудивительно, что и смерть совсем еще не старого сорокалетнего Федора приписали правителю, которому де не терпелось самому надеть царский венец. Борис же с помощью уловок и ухищрений был причиной смерти великого государя своего Федора Ивановича и ребенка его, которого имел с женой своею, с сестрою того же Бориса. Говорится, как о чем-то общеизвестном в дневнике Марии Мнишек. Так называются записки польского шляхтича, состоявшего в свите Марии Мнишек. Были в адрес Бориса обвинения и явно фантастические, что он будто бы опоил каким-то волшебным питьем никому не нужного Семёна Бекбулатовича, марионеточного государя после опричнинских времен. И старик от этого ослеп. Умерла в монастыре Ирина, любимая сестра Бориса. Люди сочли, что и ее зачем-то погубил Годунов. Пушкинский Борис горько сетует. Кто не умрет, я всех убийца тайный. Я ускорил Федора кончину. Я отравил свою сестру-царицу, монахиню смиренную. Все я. Ответить на это можно одно. Если Борис действительно приказал убить маленького царевича, Все остальное тоже вполне возможно. Для подобного злодея высокая цель стать самодержцем и основать новую династию должна была оправдывать любые низменные средства».